За прошедшие годы он стал полковником и одним из руководителей управления «С», перейдя сюда из восьмого отдела, где раньше работал. Тропаков вошел в кабинет Дроздова, чуть прихрамывая. Генерал удивленно посмотрел на него. «В чем дело? Что с вашей ногой?» «По-моему, просто растянул мышцу», — ответил Тропаков. Ему шел сорок четвертый год. Он выглядел достаточно молодо для своих лет, по-прежнему проводя довольно много времени на разного рода тренажерах, словно бравируя своей хорошей формой. Многим старшим офицерам в КГБ, давно отпустившим животы и потерявшим былую форму, это не очень нравилось. «Читали сообщения насчет Юджина?» — спросил Дроздов. «Американцы на него вышли», — мрачно подтвердил Тропаков. Мы слишком активно использовали его в последнее время. Правда, наши аналитики разработали ему легенду на случай дальнейшего ухудшения ситуации. Но это очень опасно. Американцы могут проверить всю его жизнь, начнут копаться в его биографии. И тогда наша легенда начнет давать трещины. Правда, мы предупредили наших болгарских коллег, но все может произойти. «Нужно послать кого-нибудь из наших сотрудников в Болгарию для координации совместных действий», — предложил Дроздов. «Нам придется держать под контролем все узловые моменты легенды Юджина». «Конечно», — согласился Тропаков, — «но Юджину будет очень тяжело. Связному удалось передать ему наше предложение по дальнейшему поведению. Но все это достаточно проблематично, а отозвать его мы не могли». «Иначе провалили бы всю игру в Англии». «Да», — недовольным голосом произнес Дроздов, и было непонятно, то ли это согласие, то ли это просто констатация факта. Генерал помнил, как настаивал Крючков подключить к этому делу Юджина и не хотел рассказывать об этом Тропакову. «Может нам все-таки отозвать Юджина?» — тихо предложил Тропаков. «Нельзя». Жестко ответил Дроздов. Не имеем права. Мы передали его сообщение в Англию о проверке всех кабельных линий, в том числе и в Северном море. В Охотском море американцам удалось подключиться к нашему кабелю благодаря Юджину. Мы оба теперь об этом знаем. После нашего сообщения в Англию началась проверка всех подводных кабелей в Канаде, США и Англии. Так сообщили наши источники. А значит, информатор англичан сидит среди наших офицеров в Лондоне. Кто-нибудь знает, что это блеф, и мы уже давно дурачим американцев, уточнил тропаков Только наш резидент в Лондоне. Значит, Юджин должен сидеть в Америке, находясь под наблюдением ЦРУ и ФБР до тех пор, «Пока мы не найдем крота в нашей английской резидентуре», — подвел итог Трапаков. «А если мы его никогда не найдем?» «Задача Юджина — максимально продержаться», — недовольным голосом ответил Дроздов. «Он как бы вызвал огонь на себя и теперь вынужден сносить последствия своей хорошей работы». «Вот именно хороший пробормотал тропаков Зазвонил прямой телефон начальника первого главного управления КГБ. Дроздов быстро снял трубку. — Слушаю вас, Владимир Александрович. — Хорошо. Сейчас зайду. — Он меня зовет, — поднялся генерал. — Зайдете ко мне позже. Мы должны продумать варианты по облегчению участи Юджина. Но в любом случае он должен сидеть там, в Америке. Тропаков больше не посмел возражать. Дроздов, пропустив его вперед, вышел следом, спеша в кабинет начальника советской разведки. В кабинете Крючкова находились Грушко, Голубев и Грибин. По их застывшим лицам Дроздов понял, что произошло нечто неприятное, возможно, даже провал одного из его агентов успокаивала правда, то, что в кабинет не были вызваны другие заместители Крючкова, в том числе курировавшие американское направление. Грушко курировал Европу, Голубев был из внутренней контрразведки, Грибин возглавлял третий отдел.